Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Правила и обстановка воспитания детей. Работа над словом, порядок жизни». Эпиграф «Слово здравое, неукоризненное». Послание к Титу, глава 2 стих 8 от избытка сердца говорят уста указывает господь поэтому слово человека есть показатель состояния его сердца духовное состояние и наших детей мы можем определять прислушиваясь к их словам И разбираясь в тех побуждениях сердца, которые вызывали эти слова. Работая над фруктовым садом, садовник обрезает у молодых дичков бесплодные ветки и прививает к ним плодоносные. Также должны работать родители над детьми. Обрезать и искренять недолжные слова и порывы. И прививать добродетели научением доброму слову. В чем должен заключаться этот труд? Первое, чему следует учить детей, это серьезности отношения к словам. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, говорит Господь Евангелие от Матфея, глава 12 стих 37. Поэтому слова наши — это те гири, которые вместе с делами будут класться на чаше весов при решении нашей судьбы на страшном суде. Поэтому и апостол Иаков говорит, «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова. И кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие». Второе, чему надо учить детей, — это скупости в словах. Господь предупреждает нас. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Поэтому апостол Петр считает молчаливость за одну из основных добродетелей, а премудрый Соломон говорит. «Кто хранит уста свои...» Тот бережет душу свою. Один старец говорил также: много раз жалел я о том, что сказал, и ни разу о том, что промолчал. Третье. Это достижение у детей абсолютной правдивости в словах. Ложь отвратительна для чистой души, как отвратительно физическая грязь и вонь. И следует сказать, что сохранение в ребенке правдивости не будет трудным делом, если дитя растет в чистой среде и с верой в Бога, если сами родители никогда не допускают греха лжи на своих устах, всегда показывая в этом пример детям. Хороший ребенок всегда покраснеет, если скажет неправду нечаянно и заметит это. Но кроме лжи грубой, бывает ложь тонкая, И от такой надо предостерегать детей. Это манера приукрашивания в разговоре, преувеличения, неточность изложения фактов или преднамеренное одностороннее освещение дела. И в этом надо всегда увлечать детей. Христианин должен быть щепетильным в духовной чистоплотности. Подобная щепетильность должна наблюдаться при выполнении детьми своего слова или обещания. Эти обещания должны выполняться точно. Уклонение от них или просрочка, например, времени возвращения домой, начало времени домашних учебных занятий и тому подобное, должны рассматриваться как обман. И дети в этих случаях должны получать замечания и затем наказываться до тех пор, пока не приучатся к аккуратности. Широко распространен грехосуждение и в среде христиан, И легко побеждается этот порог, но за преодоление его Господь обещает великую милость, прощение всех грехов. Не судите, да не судимы будете. Чтобы запечатлеть в детской душе серьезность греха осуждения детям следует рассказывать истории, как наказывает Господь за осуждение. Таких рассказов много в духовной литературе. Вот один из таких рассказов. Один старец мысленно осудил согрешившего брата. Ночью слетел к нему ангел, неся душу осужденного. «Брат, которого ты осудил, умер», — говорит ангел. «Господь спрашивает тебя, куда свергнуть его душу за тот грех, за который ты его осудил вчера». Тогда понял старец свое жестокосердие. Не надо позволять детям делать друг другу замечания, если они не умеют этого делать с любовью и кротостью. Пусть в этом случае они руководствуются словами Игумена Феодосия из «Оптиной пустыни» «Смотри на себя, и будет с тебя». В особенности строго надо следить за тем, чтобы дети не осуждали самих родителей и не вступали на путь критического к ним отношения. Однажды к преподобному Серафиму пришла мать с сыном, и сын начал жаловаться на слабость матери в отношении вина. Преподобный Серафим заградил уста сына своей рукою, считая недопустимым осуждение матери сыном даже и в том случае, когда для этого имеется основание. Чтобы предохранить себя от критики детей, Родители должны строго воздерживаться при детях от взаимного осуждения, укоров и споров. Как на духовную язву, надо смотреть на склонность детей дразнить друг друга или называть обидными именами. Это тяжкий грех против любви, и с ним надо бороться решительно, не останавливаясь перед серьезными наказаниями до искоренения этого порока. Следует удерживать детей от споров. Спор в обычной форме несет раздражение, и как лишающий душу мирного устроения всегда бывает вреден. Вместе с тем спор бывает безрезультатным, если спорящим руководит желание настоять на своем, а не найти истину. Надо приучать детей также к вежливости в разговоре, чтобы не перебивать говорящего, ожидая удобного времени, когда можно вступить в разговор. Склонность в детях к хвастовству, к неумеренным рассказам о себе, указывает на наличие в них гордости и тщеславия. Развитию последних мы часто способствуем сами, когда неумеренно хвалим своих детей. С самого раннего возраста, как только дети начнут говорить, их следует приучать к постоянному употреблению трех слов «прости», «спасибо» и «пожалуйста». В слове прости заключается великая сила. Оно утешает душевные бури, гнева и раздражения, примиряет души, возвращая им любовь и снимает грех с души, обидевшего или в чем-либо погрешившего против ближнего. Не только за подарки, но и за малейшие услуги, поданную вещь и тому подобное, дети должны всегда говорить Спасибо. Также и просьбы Свои. Они должны сопровождать словом «пожалуйста». В этом случае просьба будет всегда вежливой, лишенной элемента требовательности, которая совершенно недопустимо. К имени Бога, Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых у детей должно быть благоговейное отношение. Эти слова божественны. Произнесение их с верою освещает душу и ненавист на сатане. В имени Иисуса Христа вся сила молитвы Иисусовой. И его имя есть оружие, которым по обетованию Господа мы должны и можем бороться против наших невидимых врагов. Именем Моим будут изгонять бесов. Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. Поэтому произнесение божественных имен допустимо у детей только в серьезном разговоре. Нельзя позволять детям перенимать от взрослых поговорки, включающие святые имена, как, например, «Ради Бога», «О Господи, Матерь Божья». Все это произносится без внимания, часто с раздражением, и есть прямое нарушение заповеди Ветхого Завета. «Не произноси имени Господа, Бога твоего Напрасно. Детям следует объяснить сущность слова «спасибо». И при произнесении этого слова дети должны чувствовать, что в этом слове они произносят краткую молитву за сделавшего им добро. Никогда не должны произноситься детьми имена врагов человека, сатаны и бесов, кроме необходимости в том при серьезном разговоре, Эти имена должны быть ненавистны и противны христианину, ищущему спасение. После падения Адама в человеке явился стыд, стремление прикрыть запятнанное грехом тело. Стыд — это сознание порочности своего естества. И вместе с лишением человека радости постоянного Богообщения — Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И пока вера и понятие о грехе сохранялись в людях, до тех пор у них был стыд. И считалось бесстыдством обнажать свое или смотреть на чужое обнаженное тело. Так сыновья Ноя, чтобы не смотреть на обнаженное тело отца, входили в палатку пять из задом, чтобы накрыть Ноя одеждой. Как следствие отступления от Бога и утери веры исчезает и чувство стыда. Возаряется бесстыдство, культ обнаженного тела, вводимый под разными благовидными предлогами. Крестьянин не должен поддаваться проповеди бесстыдства. и должен беречь от него и себя, и своих детей. С пробуждением в ребенке сознания его надо учить стыдливости, нельзя обычную одежду детей заменять летом одними трусиками, хотя бы это было не в городе. В особенности надо беречь стыдливость девочек и не приучать их ходить в нескромных платьях. Нельзя также дозволять девочкам купаться без купальных костюмов, а мальчикам без трусиков, а взрослым детям купаться девочкам и мальчикам вместе. Целомудренная стыдливость оценивается у Бога как одна из добродетелей человека. Грехом против целомудрия является также одевание хотя бы в шутку девочек или девушек в мужские костюмы или наоборот Об этом есть категорическое указание в Священном Писании. На женщине не должно быть мужской одежды, а мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Второзаконие, глава 22, стих 5. Как в отношении одежды, так и в отношении вообще всех вещей, Надо учить детей бережному и бережливому отношению к ним. Таково же отношение должно быть у детей к хлебу и всякой пище. Для этого надо напоминать детям слова Спасителя об остатках хлеба «соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 12. Поэтому детей надо учить благоговейному отношению к хлебу и никогда не позволять детям играть с хлебом, бросать и оставлять корки или делать из хлеба катышки. Вкушение пищи христианами есть не просто удовлетворение своей физической потребности, как это имеет место у людей, не знающих Бога. Очень важно приучить детей, к уступчивости при взаимном обращении и в играх. Для этого им постоянно надо напоминать заповедь Господню, «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. В этом отношении большое преимущество имеют многодетные семьи. Здесь старшие дети, естественно, приучаются уступать и жертвовать своими интересами ради младших. В таких семьях старшие дети должны также приучаться помогать матери в уходе за младшими. Таким образом будет естественно преодолеваться их эгоизм. Самое трудное — воспитать правильно одного ребенка. Такая семья — это почти не семья в настоящем полном смысле этого слова. И здесь ребенок является всегда центром внимания, и все его балуют. От этого велика опасность того, что он вырастет эгоистом с резко выраженным тщеславием и самомнением. Пусть же радуются родители, если Господь им даровал много детей. Чем больше детей, тем больше Божьего благословения на семью, тем легче будет правильно воспитать детей в духовном отношении. И здесь нечего бояться материальной нужды, Вспомним еще раз наблюдение царя и пророка Давида. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Тщательно следует обучать детей и внешней манере держаться. Внешняя сдержанность и собранность помогает и внутренней собранности. Родители также должны следить за тем, прямо ли сидят дети за столом. не допуская их разваливаться или расставлять локти. Не надо допускать у детей привычки держать руки в карманах, ходить с незастегнутым платьем, мальчикам быть в комнатах, в шапках. Недопустимы также привычки бросать на пол ссор, свистеть, хлопать дверью, плевать. Следует следить за тем, чтобы дети со всеми и всегда были вежливы, и к старикам почтительны и внимательны. подавая им стул, помогая надеть верхнее платье, поднимая упавшую вещь. При разговоре со старшими дети должны стоять, повернувшись к говорящему лицом, и отвечать обстоятельно на вопросы, не ограничиваясь односложными ответами или, что еще хуже, неопределенными звуками, вроде «ага» или хмыканием. Всему свое время, и время — «Всякие вещи под небом», — учит премудрый Соломон. Это истины не следует забывать при распределении времени детей. Детский день должен быть точно распределен, и дети должны быть приучены к соблюдению его расписания. Особенно точно должно соблюдаться время, когда дети ложатся спать, встают с постели и принимают пищу. Праздность — должна быть исключена с раннего детства. Ребенок должен быть чем-либо всегда занят, или игрой, или с возрастом, учением, или другим делом. Поговорка «кончил дело, гуляй смело» должна стать для детей одним из ненарушимых правил. Надо приучать детей также просить родителей перекрестить их, когда они уходят в школу или ненадолго из дома. Когда родители осеняют крестным знаменем детей, то следует читать по совету старцев следующую молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Благослови, освети, сохрани силою животворящего креста Твоего!» Надо стараться приучать детей по возможности точно соблюдать заповедь Божию «Помни день субботний, чтобы светить его! Шесть дней работай и делай всякие дела Твои!» «Одень седьмой суббота Господу, Богу Твоему». Исход, глава 20, стихи 8-10. В праздничные дни и одежда детей должна по возможности отличаться от обычной. К семейным и большим церковным праздникам следует приурочивать выдачу детям подарков. Здесь следует вспомнить один прекрасный обычай — это преподнесение взаимных подарков на рождественской елке — и в семейные праздники виновнику торжества. Семья христианина, как с внутренней, так и с внешней стороны, должна быть всегда образцом благопристойности, чистоты и порядка. На этом настаивал еще апостол Павел в своем послании к Коринфской церкви, первое послание к Коринфянам, глава 14 стих 40. Насколько важны для детей хорошие навыки, их дисциплинированность, аккуратность, вежливость, собранность и умение держаться, говорит следующий рассказ из английской жизни. Одному начальнику торговой конторы нужен был молодой человек для выполнения разных поручений. Он поместил об этом объявление в газету. В назначенный час в его приемной собралось несколько десятков молодых людей, желавших поступить к нему на работу. Англичанин вызывал их по очереди к себе в кабинет, беседовал с ними, и в результате, без колебания, остановился на одном мальчике. Присутствовавший при этом друг англичанина был удивлен его выбором и спросил, почему выбрали этого мальчика, ведь у него не было ни одной рекомендации, в то время как у многих были прекрасные рекомендации от солидных лиц. — Вы ошибаетесь, мой друг, — отвечал англичанин. У этого мальчика было много ценных и совершенно достоверных рекомендаций, таких, которых не было у других. Я перечислю их. Когда этот мальчик вошел в кабинет, то тихо затворил за собой дверь, которую другие или вовсе не затворяли, или делали это со стуком. Хотя мальчик был одет бедно, но все платье было на нем чистое, без дыр, Ботинки были вычищены, и во всей одежде была заметна аккуратность, чего не доставало многим другим. Волосы у мальчика были подстрижены и причёсаны, лицо и руки совершенно чистые, ногти на пальцах обрезаны и не имели на концах траура тёмных коёмок, как у многих других. Мальчик остался стоять. до тех пор, пока я не предложил ему сесть, в то время как другие сами садились, без приглашения. Когда я уронил со стола бумагу, он тотчас же поднял ее с полу, чего не делали другие. Когда в кабинет вошла женщина, мальчик немедленно встал и предложил ей свой стул у моего стола. Когда он вошел в комнату, он тотчас же снял фуражку и держал ее все время в своей руке, в то время как другие попросту клали ее ко мне на стол. Мальчик сидел на стуле прямо, не развалясь, как это делали другие. Он ясно, точно, достаточно громко отвечал на мои вопросы, глядя мне в лицо и не говоря ничего лишнего. Когда я предложил мальчику дать мне свой адрес, то он написал его хорошим почерком, аккуратно и без ошибок. «Как видите, мой друг», — закончил англичанин. «Я получил от этого мальчика целых десять совершенно надежных рекомендаций». Как было бы хорошо, если бы родители постоянно проверяли своих детей, умеют ли они держаться так, как мальчик, избранный англичанином.